1929. Для начала я определился со стоимостью изготовления каждого артефакта. Выяснилось, что Лора, как и ее отец, управлявший магазином до нее, не стремились экономить на материалах, используя дорогое железо, дерево и качественную краску. Разумеется, это был правильный подход настоящих профессионалов, отвечающих за свой продукт. Но вот только для нашей ситуации он не подходил. Искусство и качество – это хорошо, но нам требовалось зарабатывать. Конечно, магазин Лоры можно было превратить в некий бутик артефактов, место, где можно купить дорого и качественно. Вот только для построения надлежащей репутации требовалось время, которого лично у меня не было. Не отдам отцу Джуну долг вовремя, он меня четвертует. Не было его и у Лоры. После смерти отца у нее осталось не так много денег. Так что вариант с бутиком отпал. Во всяком случае, на время. Вот поднимемся, наладимся процессы, и сделаем крутой бренд и целую сеть магазинов. И не на дне, а в райончике получше. Именно поэтому я сам прошел по доброй части огромного рынка, поговорив едва ли не с каждым поставщиком рунных товаров, и нашел самые дешевые краску, железо и дерево, которые позволяли делать артефакты, не теряя при этом в качестве. Это оказалось не так сложно, как казалось. Все, что требовалось, немного терпения и умение торговаться. Результатом моих трудов стало снижение стоимости производства, а значит увеличение прибыли. Поначалу Лора, конечно, пыталась сопротивляться, но увидев, что особой разницы в результате нет, она быстро сдалась, а выросшая выручка ее только порадовала. Вторым моим шагом стало увеличение производства. Учитывая, что все производство держалось только на Лоре, я сумел этого добиться очень легко, полностью освободив ее от работы в магазине. Но я не могу, я должна быть здесь, это наследство моего отца, заявила она, когда я озвучил ей свои мысли, едва не впав в истерику. «Вот именно, и твоя задача — увеличить его наследство и сделать его достойным памяти твоего отца», — ответил я, заранее подготовив ответ. «Я понимаю, ты можешь мне не доверять, но, поверь, так будет только лучше». Она сопротивлялась, и я даже был вынужден применить атрибут убеждения. «Знаю, некрасиво, но я был твердо уверен в том, что так будет правильно». Освободившись от обязанностей в магазине, Лора целые дни проводила в мастерской в своем доме, изготавливая все новые и новые артефакты. Конечно, первые дни она едва ли не каждый час прибегала проверить, как у меня дела, но поняв, что все под моим полным контролем, она быстро перестала это делать. Ее производительность выросла втрое, и теперь за срыв поставок можно было не опасаться. Разумеется, я допускал, что однажды мы разовьемся настолько, что сможем позволить себе нанять нескольких дополнительных каллиграфов и мастеров, но это будет потом. Сейчас все надо было делать постепенно. Оказавшись в магазине один, я столкнулся с тем, что теперь я должен был одновременно торговать и носиться по рынку, договариваясь о поставках и налаживая важные торговые отношения. Делать это было непросто, но я нашел изящное решение. Я привлек к работе в магазине едва ли не единственных людей, что я знал в Хавоке, Себастьяна и Тарджа. «Торговать в лавке артефактов мы? Фактически работать на себя?» — вытаращился Себастьян. «Ну нет, это бред. Я таким заниматься не стану. Если отец Джуну знает, то он нас обязательно грохнет». Я его понимал. В его представлении Хас был малолетним идиотом и неудачником. К тому же неудачником, который задолжал кучу денег и которому оставалось жить считанные дни. Будь я на его месте — Я бы точно не согласился. Слишком глупо и рискованно. Но вот только он не был мной, а я умел убеждать. Конечно, если ты хочешь всю жизнь тырить кошельки у зевак, то вперед. Это отличное занятие. Я же предлагаю тебе другой путь. Возможность заниматься законным занятием. Занятием, которое однажды может позволить тебе вернуться в общество, которое ты потерял достойным сыном своей семьи. Эта речь отдавала откровенной рекламой но зато била в самые сокровенные точки ранимой души выброшенного из семьи дворянина. После нее Себастьян долго не думал и присоединился ко мне. Тарж от него не отставал. Они оба ненавидели работу на отца Джуна, а я как-никак давал им слабый, но все же шанс вкусить другую жизнь. Выглядели они достаточно прилично, дурных манер от других парней из семьи нахвататься не успели, и поэтому торговцы из них получились неплохие хотя многого от них и не требовалось. Просто называть цену, правильно отчитывать нужную сумму и иногда рассказывать о товаре, преподнося его с лучшей стороны. С этим они справлялись без особых проблем. Единственное, в чем Себастьян был прав, так это в отношении опасений насчет отца Джуна. В том, что отец, узнав о том, чем занимаются трое его воришек, такому раскладу не обрадуется, и я не сомневался. Мы трое фактически нарушили все гласные и негласные правила семьи. Мы не занимались тем, для чего отец Джуна отправил нас на рынок, а фактически зарабатывали на стороне. Если он нас поймает, то мало никому не покажется. Ключевое слово здесь было «если». На нас играли размеры рынка. Он был огромным, с тысячу самых разных лавок и десятком тысяч посетителей в сутки. И это по скромным подсчетам. Уследить здесь за парой ребят было непросто. И, насколько я знал, отец Джун этого делать и не пытался. Его полностью устраивала сложившаяся схема. Его парни каждое утро выходили на дело и пропадали на улицах Хавока дню напролет. Главным условием было избегать столкновений со стражами и шерифами и каждый вечер возвращаться в особняк, неся заработанное за день. Если бы кто-то попытался сбежать, то все, что отцу требовалось сделать, просто активировать метку и убить ослушника на месте. «Идеальная схема, отработанная за много лет». И насколько я знал, за все это время никто не попытался ее нарушить. Слишком велик был страх ослушаться отца Джуна. Да и деваться парням, честно говоря, было некуда. Их место в иерархии Хавока было давно определено. На самом ее низу. Без шанса вырваться. Я же такую судьбу повторять не собирался. Моя схема продолжала работать, и количество продаж увеличивалось с каждым днем. Конечно, доход нельзя было назвать фантастическим. До огромных сумм и оборотов местных крупных игроков было как от луны до земли. И это я молчу про огромные корпорации, чье влияние распространялось далеко за пределы Хавока. Одним словом, даже в другом мире я сумел найти ту нишу, в которой чувствовал себя легко, свободно, и в которой я, во многом благодаря консервативным нравам местных торговцев, мог успешно развиваться. Но, увы, моя жизнь в Хавоке была куда больше, чем работа в магазине, и куда опаснее, И я имел возможность убедиться в этом в самое ближайшее время. Пусть я и преуспевал в работе в магазине, я понимал, что моя жизнь теперь совсем не была похожа на ту, что я вел на земле. Я больше не мог посвятить себя одному делу и совершенствоваться в нем, покоряя одну вершину за другой. Здесь, в Хавоке, я должен был выстраивать свою жизнь с самого начала, защищая ее со всех сторон. Опасность грозила мне каждый день, и никто не дал бы за мою жизнь и ломаного гроша. Именно поэтому каждое утро на протяжении этих двух недель, как и в самом начале, я проводил на жесткой тренировке с Тором и головорезами. И пусть времени прошло совсем немного, они уже успели принести результат. Тор был суровым мужиком, прошедшим множество столкновений. Он дрался с самого детства, сделал несколько улучшений и был очень сильным и опасным бойцом. И если что-то он и умел делать лучше, чем драться, так это выворачивать людей наизнанку – заставляя их тренироваться на пределе сил впахивая до потери сознания и восьмого пота я вернул себе прежнюю координацию и мышечную память тело коса сначала оказавшееся мне деревянным теперь слушалось меня как мое собственное все приемы блоки удары и болевые что я мог делать на земле я теперь мог повторить и здесь это было невероятным облегчением я снова чувствовал себя собой даже находясь в другом теле. Быть лишенным тех навыков, что я годами отрабатывал в спортивных залах и многочисленных спаррингах, было для меня все равно, что потерять суть самого себя. Изменилось и само тело Касса. Благодаря регулярным тренировкам его худосочное тельце успело обрасти мышцами. Многого за две недели, конечно, достичь не удалось, но юный организм благодарно реагировал на физические нагрузки, и теперь у бицепсов появился рельеф, впалая грудь обрела форму и объем, а сгорбленные плечи расправились. Силы, соответственно, тоже прибавилось. Подозреваю, что тут не обошлось бездействие зелья Тора, которым он продолжал угощать меня каждый день. Без него я бы не то что не сумел нарастить массу в такие сжатые сроки, но даже просто не выжил, совмещая тренировки с работой. Самым же главным моим достижением стало то, что в спаррингах с длинноволосом я больше не играл роли боксерской груши. Нет, теперь я был способен не просто на глухую оборону но мог и атаковать в ответ осыпая своего противника целым градом ударов и иногда умудряясь уронить его на лопатки атрибуты я принципиально не использовал поэтому вырубить мне его все еще не удавалось но это было понятно пусть он и выглядел довольно невзрачно все же он был головорезом бойцом отряда семьи клана вне закона пусть и начинающим А это уже достаточно много, учитывая, какой жесткий отбор проходили у Тора кандидаты в головорезы. Так что мой результат мог считаться, как минимум, неплохим. Паренек от моей эволюции всего за несколько дней был в настоящем шоке. Конечно, он-то думал, что сражается с абсолютным новичком, а не парнем, проведшим в зале много лет и лишь вспоминающим утраченные навыки. Но я понимал, что эти достижения были только началом.